Глава 23, которая рассказывает о приятной беседе между мистером Бамблом и некой леди и убеждает в том, что в иных случаях даже Бидл бывает не лишен чувствительности. К вечеру резко похолодало. Сырой снег покрылся ледяной коркой, а студенный ветер вымил всех с улиц поближе к теплым очагам и каминам. Не стало исключением и миссис Корни. Надзирательница работного дома, где когда-то родился Оливер Твист В аккуратно обставленной маленькой комнатке Она устроилась за столиком и приготовилась ужинать Как обычно в одиночестве, так как уже 25 лет была вдовой Убаюкивающую песенку затянул закипающий чайник И миссис Корни улыбнулась, предвкушая приятную церемонию И в этот момент в дверь постучали Стук не обрадовал надзирательницу. Она решила, что опять умирает кто-то из старух в избытке населявших дом. «Ну что еще стряслось? не слишком любезно прикрикнула она. «Ничего, сударыня, ничего!» — ответил ей мужской голос. «Это вы, мистер Бамбл?» — надзирательница заметно смягчила тон. «К вашим услугам, сударыня». Бамбл задержался, чтобы отряхнуть снег с пальто и сбить мерзлую грязь с башмаков. Затем он вошел, и миссис Корни увидела, что он держит в руке какой-то узелок. — Ненастная погода, мистер Бамбл, — посочувствовал надзирательница. — О да, ненастная. Такая погода во вред приходу. Нам пришлось раздать двадцать фунтовых хлебов и полторы головки сыра, а эти бедняки еще, все еще недовольны. — Ну, а когда они бывают довольны? — поддакнула надзирательница, прихлебывая чай. Никогда! Третьего дня к нам постучался бродяга в лохмотьях и попросил чего-нибудь съестного. Смотритель добрая душа вынес ему фунт картофеля и полпинты овсяной муки. — Так думаете, этот негодяй поблагодарил? — Нет. — Ах, — сказал он, — вы могли бы точно так вручить мне пилочку для ногтей, Мне не на чем готовить, к чему ваш дар Тогда смотритель забрал все обратно И объявил, что наглецу здесь больше нечего делать Ну так я пойду и умру где-нибудь на улице Сказал бродяга Нет, не умрете, сказал смотритель Как это похоже на нашего смотрителя А что же было дальше? А дальше этот бродяга Ушел и умер таки на улице. Вот упрямец-то! Невероятное упрямство, согласилась надзирательница. Я считаю, что помощь людям с улицы — дело неблагодарное. Зато помощь близким — занятие нужное и почетное. Объявил Бидл и развязал узелок. Там оказались две бутылки портвейна, Который он торжественно водрузил на комод. «Вот, примите!» «Это из запасов, которые совет заказал для больницы. Только что из бочки, уверяю!» Поблагодарив бидло, миссис Корни предложила гостю чаю. Скромно кашлянув Бидл согласился. Пока миссис Корни доставала вторую чашку и наливала чай, Он бросал на женщину такие нежные взгляды, что она, перехватив один из них, тут же покраснела. — Вам послаще? — спросила она. — Если позволите. — Послаще, сударыня, — сказал Бамбл и вновь атаковал хозяйку нежным взглядом. Он осторожно подвинул свой стул вправо и, поскольку столик был круглым, оказался на дюйм ближе к миссис Корни. — А я вижу, что с вами живет кошка? — спросил он. — Да, и такая веселая, такая шаловливая, прекрасная компания. — Верно, сударь, а иначе быть не может, — согласился Бамбл, сдвигая стул еще. А если та кошка была бы неблагодарна к вам, то я собственными руками с удовольствием утопил бы ее. Вы утопили? Ах вы жестокосердны!» — воскликнула надзирательница, словно не замечая маневра в гости. «Я жестокосердный!» — повторил Бамбл, вновь двигая стул. «Жестокосердный!» Он повторил это еще, еще, а стул двигался снова и снова, и в итоге оказался совсем рядом с миссис Корни. Теперь, если бы она захотела отодвинуться от гостя, то оказалась бы в камине. Подвинься в другую сторону, неминуемо оказалось бы в объятиях Бамбла. «Жестокосердный! А вы?» «Ах, боже мой! Какой удивительный вопрос для холостяка! Зачем вам это знать, мистер Бамбл?» Бамбл допил чай, доел гренки, смахнул крошки с колен, И поцеловал надзирательницу. «Мистер Паппу! хотела крикнуть та, но голос от испуга пропал, и вышел только шепот. «Я позову на помощь!» Ни слова не говоря, мистер Бамбл неторопливо обнял надзирательницу за талию. Неизвестно, как бы развивались события дальше, но тут в дверь постучали. Бидл проворно подскочил к комоду, стряхивать пыль с бутылок. «Кто там?» Сурово попросила надзирательница. Голос вновь возвратился к ней, словно и не терялся. «Простите, миссис!» Просунулась в дверь старенькая сморщенная нищенка. «Старуха Салли отходит!» «Ну, а мне что до этого? Оживить я ее не могу!» «Конечно, конечно!» — торопливо закивала старушонка. «Но она, когда приходит в себя, просит позвать вас. Хочет что-то непременно рассказать». Пока не придете, она спокойно не помрет. Миссис Корни в полголоса обругала бестолковую старуху, которая и умереть нормально не может. Но, тем не менее, надела теплую шаль, и, попросив мистера Бамбла подождать ее на всякий случай, она вышла. Оставшись один, Бамбл открыл шкаф, пересчитал чайные ложки, внимательно осмотрел серебряный молочник, взвесил на руке щипцы для сахара. Видимо, он остался доволен осмотром, так как, затворив дверцы шкафа, вдруг пустился в присядку вокруг стола. Сделав круг, он успокоился и, как ни в чем не бывало, сел поближе к камину, осматривая комнатку вполне хозяйским взглядом, а на губах его играла улыбка.